он отправил меня набираться ума разума сейчас ему было худо я хотела ему помочь. По моей просьбе я была выписана из лазарета. чтобы выработать рекордный паё к надо было от склада к стройплощадке нести едва ли не 15 кирпичей за раз. Я просила накладывать мне по 7 и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 ничто из окружающей жизни не имело отношения возле меня кто-то остановился сначала я увидела сапоги потом брезентовый плащ незнакомый человек присел возле меня на корточки сколько вам лет спросил он 23 а срок семь лет машинально отвечала я лежа на земле поперек у з к о к о л е й к и какая статья 58 -я. понятно «Пойдете работать на завод нормировщицей. Давайте помогу встать. Пошли к бригадиру. Где он?» Вольно-наемный харьковчанин, главный инженер строительства завода Василий Иванович Лукаш, помог подняться. Я не поверила ни одному из сказанных им слов, хотя такие случаи бывали, слышала. Заводское начальство обращалось к лагерному с просьбой о т р е д и т ь для работы нужных им специалистов. В этом случае завод выплачивал лагерю заквалифицированного работника 15 рублей 50 копеек в день. Выгода была обоюдной, и такие сделки заключались». Тем более, что это не требовало режимных уступок. Вольные и заключенные и так сталкивались в зоне оцепления. Но при чем тут я? Я ведь не специалист? После разговора с главным инженером, бригадир Батурин сходил к начальнику, передал предложение, и лагерь отдал меня заводу. Василий Иванович Лукаш... припоручил меня старшему нормировщику. Меня сводили в слесарные мастерские, в механический цех, показали детали, познакомили с разного рода операциями, выдали справочник по нормировке, дали на пробу заполнить наряды и заключили. Толк будет. Василий Иванович Лукаша я про себя назвала...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 Я стеснялась ему напомнить о себе, а тут, увидев меня возле мастерских, он сам подошел. Ухожу на фронт. Заместитель и просил, чтобы вас держали на заводе. Так что не беспокойтесь, все будет хорошо. Будучи замороженной, я и Василь и в а н ч у не выговорила того, что чувствовала, не сказала ему «Вернитесь невредимым, хороший человек!» не сказав Всегда казнила себя потом за это. Позже пришла повестка и его заместителю. Сдавая дела следующему, этот незнакомый человек не забыл ему передать просьбу Лукаша. Меня оставили на заводе. Долгий рабочий день меня не тяготил, угнетала необходимость возвращаться в зону. Как-то в кузнице меня застал гудок на обед. Все ушли, а я села в темный угол, чтобы съесть свой п а ё к